Рен, глава одиннадцатая. Принц Ансель стоял около окна в гостиной и смотрел на мир. рэн изучала профиль жениха ее сестры и мысленно проклинала Вильяма Радберна. Она отправила еще две записки, подписав «срочно к рассмотрению» и до сих пор ждала, когда он покажется. Если дыхание короля продолжит избегать ее, она не сможет уклониться от этой тошнотворной помолвки и осуществить свой план. Серые и низкие облака плыли по небу, мрачный туман окутал дворец, но настроение Анселя было пугающе светлым. «В звуке дождя есть что-то чарующее. Он напоминает мне топот крошечных ножек». Рен прижалась лбом к стеклу и попыталась сосредоточиться на счастливых мыслях, подходящих принцессам. Стояла поздняя весна, дни должны были становиться теплее, а не влажнее. Но гроза превратила дворец в тюрьму, и часы казались вечностью. Она провела утро, притворяясь, что занимается шитьем в своей спальне, прежде чем выйти на быструю прогулку во двор с Чапманом, который болтал практически без умолку. После этого ей принесли обед, состоящий из теплого супа и хрустящих булочек. А после последовал час занятий под наблюдение в библиотеке, где к большому разочарованию Рен большинство предлагаемых книг представляли собой плотные исторические тома об управлении в Иоанне. Казалось, что ее сестра проводила каждую скучнейшую минуту своего дня, готовясь к правлению, но у Рен не было ни малейшего интереса к последние тысячи лет истории Валхартов. Ведь именно время до них, время ведьм, наложило отпечаток на ее королевство. Она представит их, чародеев, провидцев, воинов, целителей и бурь, работающих в гармонии друг с другом, ко двору, и Эшлин снова станет местом, полным магии. Банба поможет ей в этом. Вместо пикника в лесу Рен и принц Ансель оказались заточены в четырёх стенах. Тор стоял на страже у двери, волчица дремала у его ног. Рен уже один раз поймала на себе его взгляд и почувствовала такую опасную вспышку жара на своих щеках, что ей пришлось отвести глаза. Их полуночная встреча на берегу серебряного языка казалась запретной тайной, и хотя она знала, что не должна наслаждаться этим, у неё слегка закружилась голова. «И, конечно же!» «Дождь приятным образом отличается от снега в Гевре», — задумчиво продолжал Ансель. «Когда он падает, становится так тихо. Иногда мир может казаться слишком тихим. Это может заставить человека чувствовать себя совершенно изолированным». рэн искоса посмотрела на принца. «Ты часто бываешь один, принц Ансель?» «Уверен, я провожу слишком много времени со своими мыслями», — смущенно улыбнулся Ансель. Алрик часто занят военными делами. Даже когда мы были детьми, он проводил большую часть своего времени, упражняясь в фехтовании или сражаясь с одним из семейных волков. И хотя у моей сестры Аники есть шарм, она слишком вспыльчива, чтобы долго сидеть на месте. Рен поблагодарила звезды, что она имеет дело с самым кротким из королевской семьи Гевры. К счастью, Ансель не казался человеком, способным спонтанно начать бороться с волком. «Полагаю, тебе было ещё хуже», — продолжал принц. «Я не могу себе представить, как должно быть трудно расти без семьи». Он покачал головой, прядь золотистых волос упали ему на глаза. «Но, конечно, у тебя есть дыхание короля. И Селеста». Рен постаралась не вздрогнуть при упоминании лучшей подруги Розы. Один раз ей уже удалось избежать встречи с ней, но у неё заканчивались оправдания. «Мне повезло, что у меня есть Селеста». — согласилась она, игнорируя упоминание Радберна. — Она мне как сестра. — Конечно, гораздо лучшее, чем Рен. — В своих письмах ты писала, что ищешь чего-то большего. — Кого-то большего. Ансель закусил губу. Его голубые глаза были полны тоски. — Должен признаться, я уже некоторое время чувствую то же самое. Словно моя жизнь была невыносимо скучной. Рен больше не смогла себя сдерживать. «Монотонный и разрушающий душу?» «Однообразный», — ответил Ансель. Затем он задумался и добавил, «Одинокий». рэн наблюдала за грозой. «Значит, Роза нашла подходящего человека, который желал того же, что и она, прочной человеческой связи, кого-то, кому можно принадлежать. Этого достаточно для ее сестры? Малейший клочок общей почвы, на котором она планировала построить совершенно новую жизнь?» Эта мысль всколыхнула в Рэн глубокую печаль. В Орте она никогда не чувствовала себя одинокой, ведь мы были одной большой семьёй, и, конечно же, у неё были Бан, Тея и Шэн, которые с радостью отрубили бы себе руку, если бы ей это понадобилось. Но Роза выросла в мире камня и церемоний, подавленной рутиной и постоянным наблюдением, и только одна настоящая подруга присматривала за ней. Думаю, мне тоже было одиноко произнесла она, предположив, что именно это сказала бы Роза. «Как раз поэтому мы должны наполнить нашу жизнь детьми при первой же возможности!» Крик застрял в горле Рен. Она испустила его в виде пронзительного смеха. «Какая необычная идея!» Лицо Анселя озарилось. «Интересно, сколько их у нас будет, мой цветок?» «Шесть, кажется, мне вполне круглым числом», продолжил он с уверенностью мужчины, которому не нужно вынашивать их. «У нас будет своя маленькая гевронская армия», — он оглянулся через плечо. «Что ты думаешь, Тор? Ты мог бы тренировать их?» Тор добродушно усмехнулся. «С нетерпением жду этого, ваше высочество». «А Эльски может стать их няней», — добавила Рен. Лицо Анселя стало серьёзным. «Не говори глупости, дорогая. Эльски — волчица». Тор улыбнулся, глядя на свои ботинки. По крайней мере, один из них понял шутку. «Давай не будем забегать вперёд с такими разговорами», — ловко перевела тему рэн «Нам ещё нужно обсудить нашу свадьбу». Ансель хлопнул в ладоши с энтузиазмом, переключаясь на другую тему. «Так волнующе думать, что всего через три короткие недели ты станешь моей женой». «Три короткие недели». Слова взорвались в голове рэн как бомба. Желудок сжался и на мгновение ей показалось, что её сейчас стошнит. Она попыталась вернуть себе самообладание. Её левый глаз слегка подёргивался. «Похоже, к моему дню рождения у меня будет муж». «И много украшений!» Ансель ласково улыбнулся ей. «Я намерен сыпать свою молодую невесту лучшими сокровищами Гевры». Выходит, Роза планировала обручиться до своего восемнадцатилетия. Она должна надеть гевринскую вуаль перед Эанской короной. Но почему Радберн толкнул Розу в объятие Гевры всего за несколько дней до коронации, тем самым рискуя потерять контроль над ней и королевством? Нет никакого смысла. Это ещё больше встревожило Рен. «Мне так хотелось бы, чтобы мой отец был здесь и увидел, как мы поженимся». Ансель прижал ладонь к окну, в его голосе послышалась нотка печали. «Он всегда говорил, что хороший человек становится великим благодаря чуду любви». Рэн взяла свою чашку и уселась в ближайшее к камину кресло, где висел портрет её родителей. «Какие красивые слова! Мне жаль, что его больше нет с нами». Ансель отвернулся от окна. «Сложно поверить, что прошло семь лет с тех пор, как мы потеряли нашего великого короля. С тех пор у нас не было такой жуткой грозы с градом, и, к счастью, не было ничего достаточно сильного, чтобы потопить ещё один корабль». При этих словах по его телу пробежала дрожь, и Рэн почувствовала внезапный прилив сочувствия. «Какая трагедия!» — пробормотала она. Его глаза затуманились. «Это поставило страну на колени. И твоего брата тоже?» «Только не Аларика», — отстранённо сказал он. «Мой брат всегда был готов надеть корону». В этом Гевре повезло. Рэн взглянул на Тора и обнаружила что он наблюдает за ней, как будто он пытался заставить её скорчиться. «Каким он был, твой отец?» «Лучшим. Я даже мечтать о таком не мог». Ансель загорелся при воспоминании о своём отце. рэн позволила принцу говорить. Её глаза метнулись к портрету её родителей. Мать была такой молодой, всего на несколько лет старше, чем рэн сейчас. Она широко улыбалась, а изумрудные глаза повторяли оттенок её платья. Они светились любовью и излучали мягкость. Рядом с ней... Король Кейр выглядел величественно в золотой короне. Одна рука лежала на рукояти меча, другая покоилась на растущем животе лилит. Его взгляд тоже был мягким. Слишком мягким. «Мягкий правитель, мёртвый правитель!» Эхом отозвался голос Банбы в её голове. «Ты не совершишь те же ошибки!» «Нет», — подумала рэн оторвав взгляд от портрет родителей. «Я никогда не влюблюсь!» Какой глупый способ выбросить свою жизнь на ветер. После смерти отца моя дорогая мама отказывается покидать дворец Гримстад. И за все эти годы она не сыграла ни одной ноты. По правде говоря, я скучаю по музыке. Что скажешь, Роза? Рен моргнула. Ансель смотрел на неё. Ты почтишь меня своей песней? Он указал на пианино, которое поблёскивало в центре комнаты. Ты обещала мне это на нашем первом свидании? Обещала. — уклончиво произнесла рэн Рен. Ансель лучезарно улыбнулся. — И теперь у нас есть прекрасная возможность. <з> — Мне не хочется заглушать дождь, <з> — быстро сказала она. — Как ты сказал, он создаёт такой успокаивающий фон. <з>、— Оставь дождь розам. Я предпочту насладиться твоим музыкальным талантом. рэн сделала глоток чая, размышляя, паникуя. Она не была музыкантом. До сегодняшнего дня она даже не видела фортепиано. «Боюсь, я довольно застенчива, Ансель». Из угла комнаты донёсся шум. Тор прочистил горло. «Идём, мой цветок!» — упрашивал Ансель. «Это придаст блеск этому унылому дню!» рэн колебалась. «Я не...» «Я тоже хочу послушать!» — вмешался Тор. рэн бросила на него испепеляющий взгляд. Он любезно улыбнулся в ответ. Я не хотел показаться наглым, ваше высочество. Я лишь хотел помочь принцу уговорить вас. Когда мы приехали, вы так страстно говорили о своём фортепиано, что я с нетерпением ждал, когда услышу, как вы играете. Анцель усмехнулся. Что ж, вот и всё. Ты же не разочаруешь двух гевронцев в этот дождливый день, не так ли? Троих, — поправил Тор. Эльски особенно нравится музыка. Неужели? — холодно спросила Эрен. «Музыку и полночную луну!» рэн подавила вздох. «Он шантажировал её?» «Ладно». Улыбка солдата стала шире, в его глазах цвета шторма загорелся вызов, и рэн к своему удивлению, обнаружила, что ей очень хочется ответить на него. «Что ж, хорошо. Кто я такая, чтобы разочаровывать столь нетерпеливую публику?» объявила она и поднялась на ноги. «Мне просто нужна минута, чтобы подготовиться». Она повернулась спиной к Гевронцам и незаметно сунула руку в свой мешочек на шнурке. Щепотки песка достаточно. Но даже в таком случае заклинание не было лишено риска. Во-первых, это непривычное для неё занятие. Она никогда раньше не практиковала такого рода заклинания. А во-вторых, чары не могли создать что-то из ничего. Они только изменяли то, что уже существовало. Развивали или убирали. Но если у Розы была музыка в костях, то, возможно, и у Рен тоже. В конце концов, она проводила каждый бэлтейн, танцуя допоздна. Шен всегда дразнил её за чувство ритма, но разве энтузиазм ничего не стоил? Она задержалась под написанным маслом портретом своих родителей. «Фортепиано принадлежало моему отцу», — произнесла рэн вспомнив, что однажды рассказала ей Тея. Говорят, он играл каждое утро перед завтраком. Иногда он будил птиц сладостью своей песни. Она растерла крупинки между пальцами и торопливо прошептала в мир. «От земли до праха, в сомнениях умоляю, дай музыку сыграю». Кончик ее пальцев начала покалывать, как только песок исчез. Она повернулась и целеустремленно зашагала к инструменту. «Давайте посмотрим, каких существ я смогу разбудить своей». ансель подошел к Рен. «Какой композицией ты удостоишь нас, мой цветок?» Ты упомянула, что была поклонницей Неллы Плюм. Он указал на ноты, чернильно-чёрные кляксы, которые для рэн все выглядели одинаково. Но я вижу, ты репетировала «Полёт меланхолии» Клода Арчера. Ох, кто захочет меланхолию в такой и без того унылый день?» рэн устроилась перед фотопианом. «Думаю, я могу предложить вам одну из своих композиций». Ансель поднял брови. о рэн размяла пальцы над клавишами. «Должна ли она сначала нажать на маленькие чёрные или большие белые, или и на те, и другие одновременно?» «Она ещё не закончена», — она мило улыбнулась. «Прошу не судить строго». «Конечно». Половицы заскрипели, когда Тор подошёл ближе. рэн положила руки на клавиши. Она задержала дыхание и нажала на них, поморщившись от нестройного лязга. Её пальцы дёрнулись. Они нашли свой путь к другому аккорду, на этот раз гармоничному после этого ещё к одному, а потом к следующему. Проворные пальцы скользили вверх и вниз по жемчужным клавишам, двигаясь так быстро, что ей приходилось мотать головой взад и вперёд, чтобы не отставать. В результате получилась бодрая мелодия, подкреплённая весёлым стаккатом. Музыка навевала образы кролика, прыгающего по лугу, бабочки, летающие над цветами. Плечи Рен с облегчением опустились, она ухмыльнулась Тору через плечо. Он настоял на мелодии — Она приподнесла ему её. Внезапно она перестала контролировать ситуацию. Руки Рен заплясали по клавишам, её пальцы не поспевали за мелодией «О, нет». Её сердцебиение ускорилось, как и музыка. Ноты жили своей жизнью и уже не создавали гармонию, а звучали, как барабанный бой битвы. Пальцы Рен двигались всё быстрее, музыка звучала громче. Рен в ужасе посмотрела на свои руки. Чары начали ослабевать. Ансель все еще стоял, облокотившись на крышку, и изо всех сил старался кивать в такт. Тор находился так близко, что Рен услышала его сдавленный смех. Эльски проснулась и завыла, словно ей стало больно. «Речной паук!» — Рен убрала руки с клавиш и вскочила. Стул с резким грохотом опрокинулся. «На помощь! Кто-нибудь на помощь!» Ансель бросился в бой, обогнул пианино и принялся искать паука на клавишах. «Где мой цветок? Покажи, и он будет быстро обезглавлен!» Рен нечётко указал на пианино. «Вот, на полу. Ох, какой восьминогий прохвост! Он огромен!» Ансель опустился на четвереньки, чтобы осмотреть ножки пианино. Торни двигался. «Речные пауки безвредны, ваше высочество!» «Тебе легко говорить!» — завопила Рен. «Я... Однажды я проглотила одного во сне и... И... Чуть не задохнулась и не умерла!» «Проклятый мороз!» — воскликнул Ансель. «Какой ужас!» рэн фыркнула. «Это был самый страшный момент в моей жизни». Тор вопросительно поднял брови. рэн проигнорировала его. Эльски обнюхивала её юбки. Она оттолкнула волчицу. «Прошу прощения, но, боюсь, я должна удалиться. Это травма. Уверена, ты поймёшь». «О, нет, какая жалость!» Ансель паник. Стоя на коленях под пианино, он выглядел так, словно собирался сделать предложение. «Снова». — Мне ненавистно видеть, как ты уходишь так скоро. — А мне не хочется покидать тебя, — произнесла в ответ рэн и присела в торопливом реверансе. Она бросилась прочь из комнаты, ее туфли грохотали по каменному полу. Эльски побежала за ней. Волчица вцепилась в ее мешочек на шнурке. рэн постаралась вырвать его, но он уже был в пасти волчицы. — Шипящие водоросли! — она присела, разжимая зубы зверя. — Хорошая девочка. Отдай его обратно, пожалуйста. Эльски покачала головой. Песок Орты рассыпался по каменному полу. Рен поползла к ней, пытаясь забрать мешочек. «Сюда, волчок, волчок!» Тень упала на неё. Тор свистнул. «Эльски, отпусти!» Эльски бросила мешочек. Рен схватила его как раз в тот момент, когда на него опустилась волчья лапа. Шнурок порвался, и песок высыпался из мешочка. «Нет, нет, нет!» Рен попыталась собрать песчинки, но они просеивались сквозь её пальцы, становясь тусклыми и медными на каменном полу. Эльски чихнула. Рен выругалась. «Что это такое?» — спросил Тор, опускаясь. Рен подобрала пустой мешочек и поднялась на ноги. «Ничего, что касалось бы тебя!» Он собрал песчинки на палец и сдвинул брови. «Это песок!» — он поднял голову. «Почему вы носите с собой песок?» «Это удобрение!» ровным голосом ответила Рен. «Для моих роз. Как ты думаешь, почему они вырастают такими прекрасными?» Тор медленно встал. «Но он был у тебя и прошлой ночью. Внизу у...» «Тор!» Анцель просунул голову в дверной проем. «Здесь все в порядке?» «Похоже, Эльски немного беспокойна», сказала Рен, прижимая пустой мешочек к груди. «Я просто посоветовала Тору вывести ее на прогулку». Она развернулась и поспешила прочь, бросив прощальные слова через плечо. «Небольшой дождь время от времени полезен для солдата».